Несколько позже. «Маленькая кухня. Сунок и Юнми пьют кофе. Разговаривают. Включен небольшой плоскопанельный телевизор, висящий на стене. Телевизор показывает новости. Набухал в кружку молока, сахара. Вкусно? В прошлой жизни я любил пить сладкий кофе с сыром. Вкус у меня не изменился. Сыр, кстати, вкусный». «Вкусный сыр!» – говорю я Сунок – которая терпеливо ждет момента, когда можно будет приступить к расспросам. «Где купила?» «На рынке», – с удовольствием отвечает мне она. «В Корее ведь год Франции. На рынке продают продукты из Парижа. На сырах так и написано. Франция, Париж. Я взяла попробовать кусочек». «Хороший», – кивнул хвалю я его еще раз. «Настоящий. Откуда ты знаешь, какой должен быть настоящий?» Я в ответ пожимаю плечами. Поняв, что ляпнул, не подумав, видимо, с просонок. «Пробовала», — говорю я, — «когда была на Чеджу. Там иностранцам давали такой сыр. Настоящий». А -а -а -а", кивает сынок, поняв, где я мог вкусить настоящего сыра. «Вообще», — говорю я, — решив увести тему в сторону от моего прокола, чтобы запомнилась только последняя фраза. «В агентстве с едой плохо. Постоянно какие-то сухомятки». Эти суши, пиццы вместо нормального обеда. Но ведь это же вредно, удивляется сынок. Разве от этого он не полнеют? Сама удивляюсь, говорю я. Хотя, может, от того, что двигаемся много, руководство считает, что это не так страшно. Но вот то, что все там острое, это никуда не годится. «Мама приготовила все, как ты теперь любишь», говорит сынок, смотря на стоящую на столе еду. «Совсем перец не клала». Все пресное, есть невозможно. Пресное, зато лицо без прыщей, комментирую я ее последнее слово. Сунок внимательно осматривает мое лицо и вздыхает. Так что ты вправду собираешься сегодня делать? Спрашивает она меня, не став больше говорить о еде. Жрать и спать, спать и жрать, повторяю я свой творческий план. Что, весь день? Изумляется сестра. Не получится, вздыхаю теперь уже я. Уже почти 11 часов. В 4 часа дня в Керин сборище. А еще собраться нужно. Поспать не выйдет. Если получится, то только пожрать. Но помечтать-то можно. Я вопросительно смотрю на сестру, та понимающе кивает. Юнми, а зачем ты называешь выпускной вечер сборищем? После паузы задает мне вопрос Онни. Откусываю еще кусочек сыра. Делаю глоток кофе. Молчу. «Не надо так говорить», – убежденно произносит Сунок. «Это же школа. Потом будешь еще вспоминать это замечательное время». «Устала», – говорю я, – реально не чувствуя в себе ни сил, ни желания разбирать вопрос, действительно ли это такое замечательное время было. «Ты извинишься перед директором Сокгю?» – спрашивает Сунок. «За что?» – деловито интересуюсь я, протягивая руку за следующим кусочком сыра. «За то, что ты не получишь диплома». Серьезным видом объясняет мне Сунок. Все получат, а ты нет. Лицо школы пострадает. Ну, вообще-то, с Санхёном мы договорились, что я принесу извинения в школе всем, в том числе и директору Сокгю. Наверное, из-за этого мне и не хочется туда тащиться. Я вздыхаю. Извинюсь, обещаю я, не беспокойся. Лицо школы не пострадает. Сунок кивает, показывая, что да, так правильно. Не стоило тебе убегать с унын, говорит она. Ничем хорошим это не закончится. Яркое событие культурной жизни Кореи, ставшее попыткой пресечь волну суицидов, прокатывающуюся по стране после объявления результатов экзамена. В концерте приняли участие самые известные исполнители популярных групп четырех самых крупных агентств. Что примечательно, все агентства, стараясь привлечь внимание подростков к обсуждаемой теме, Пожертвовали для концерта ранее никогда не исполняемые композиции своих топовых мемберов. Но больше всех в этом отличилось агентство Fan Entertainment, представившее сразу пять новых песен. Поднимаю голову к телевизору, с которого раздается голос диктора. Видимо, пока мы тут сон не говорили, добравшегося до новостей культуры. На экране мелькает нарезка коротких видео, показывающих выступления разных групп и артистов. Вон и я с гитарой. «Удастся ли агентствам достичь поставленной цели, мы узнаем после четырех часов дня, когда станут доступны результаты Сунын, говорит диктор, заканчивая информационный блок каким-то вялым месседжем. «Все меры, какие возможны, и даже более, были предприняты. Остается только дождаться их результата». «Никто не верит в результат», — понимаю я, смотря на экран, где начинается следующий информационный блок. «Делали, чтобы было». Если что скажут, сделали, что могли, а она не взлетела. Но ведь мы же делали. Кофе кончился. «Ты чего так надулась?» – спрашивает сынок. «Я?» – спрашиваю я и отвечаю. «Я не могла надуться. Айдол априори всегда весел, безбашен и ни на что не обижается». «Ты чего такая?» «Какая?» «Злая?» «Устала», – опять повторяю я отмазку – Не желаю обсуждать, почему у меня плохо с настроением. Сижу, никого не трогаю, кофе пью. Че все ко мне пристают? И даже кофе кончился. Море с древних времен называлось Восточным морем. Япония, ссылаясь на конференцию МГО, эта аббревиатура расшифровывается как Международная гидрографическая организация, прошедшая в 1929 году в Монако, настаивает на том, что название моря должно быть не восточное, а японское. Потому что в соответствующей публикации МГО «Границы океанов и морей» это море названо «Японским морем». Однако Корея никогда не соглашалась с таким подходом, так как, будучи японской колонией, она не имела возможности принять участие в конференции МГО. Снова задираю голову к телевизору. В студии новостей уже сидит эксперт и рассказывает историю, Почему море между Кореей и Японией названо неправильно? Я тут, как называется, краем уха цапнул информацию о предмете спора. Дело в следующем. Корейцы после многих лет оккупации Японии затаили на нее обиду, что по-человечески понятно и неудивительно, и хотят поиметь хоть какой-нибудь, но реванш. Видимо, не зная русскую поговорку, после драки кулаками не машут. Напрямую конфронтацию им то ли веса политического не хватает, то ли боязно, поэтому занялись мелочевкой. Затеяли бодаться с соседом по поводу названия общего моря. Японское море название неправильное, правильное Восточное. На вопрос, почему неправильное? Ответ. Современная Южная Корея усматривает в названии моря память об экспансионистских замашках японского империализма и полагает, что это название оскорбительно задевая чувства граждан других стран. Япония на это дело с переименованием «раз за разом» фиг ложила, но корейцы продолжают бескомпромиссную борьбу. В этот раз эксперта в студию пригласили по случаю того, что вопрос признания правильного названия протолкнули в более старшую инстанцию, чем МГО, а именно на конференцию ООН по стандартизации географических названий, где собираются получить то, чего хочется. Ведь на конференции председательствуют американцы, наши союзники. При этом то, что Япония тоже союзник Америки, почему-то здесь всеми забывается. Наша позиция обоснована историческими документами, которые подтверждены во всем мире всеми научными институтами, занимающимися вопросами истории данного региона, говорит эксперт. Поэтому мы уверены, что американское большинство экспертов комиссии, а также ее председатель, мистер Барни Джонс, примут правильное и взвешенное решение, продиктованное всем ходом развития истории. Ну, что я говорил? Америка нам поможет. Америка нам поможет, словно подслушав мои мысли, говорит сынок, смотря на экран телевизора. Америка нас кинет, тянут меня черти за язык вставить свои пять копеек в обсуждение политики. Я же прекрасно помню, чем дело кончилось с этим названием в нашем мире, почему тут должно быть иначе. «Чего это?» – недовольно спрашивает меня Сунок, переводя свой взгляд с телевизора на меня. «Наш номер последний», – говорю я, – «при выборе между Японией и нами. Америка выберет Японию». «Почему ты так думаешь?» – спрашивает Сунок. «Да хотя бы потому, что японцев тупо больше», – говорю я и уточняю. – «В четыре раза. На дольше хватит». «Дольше для чего?» – холодным тоном осведомляется Сунок. «На войну с Китаем», – отвечаю я и вспоминаю, что Сунок – американофилка. «Извини, Онни», – говорю я, – «я обещала про политику больше не говорить. А как у тебя дела с твоим каналом? Подписчики возвращаются?» Сунок некоторое время молча смотрит на меня. «Не понимаю, почему ты так не любишь американцев?» – спрашивает она. «Что они тебе такого плохого сделали, что ты их так ненавидишь?» «Хм, действительно, ничего плохого вроде не делали». Я, задумываясь над вопросом, желаю лучше сформулировать ответ. Наверное, это у меня историческая память, доставшаяся от родителей. Америка всегда была нашим врагом. Знаешь, обдумав то, что собираюсь сказать, говорю я, я ничего не имею против американцев. Нормальные люди. Много работают, придумывают много интересных вещей. Но дело не в них, дело в их правительстве. Их правительство – все куплено транснациональными корпорациями, а для корпораций имеет значение только норма прибыли. Поэтому, поскольку наша страна маленькая, наши интересы будут учитывать в самую последнюю очередь, когда другие союзники Америки уже все получат. «Все не могут получить все одинаково», – возражает мне Сунок. «Если у союзников разные силы, то и получить они должны, исходя из этих сил. Что тут не так?» просто обидно говорю я вот ты говоришь что америка старший брат что нужно брать с нее пример и готова защищать ее всегда и везде а к тебе относятся исключительно с потребительской целью будет выгода будут общаться нет выгоды всего хорошего вот сейчас с этим названием моря для кореи это вопрос справедливости и показатель того что ее союзник ее поддержит а для америки это вопрос исключительно выгоды Для нее выгоднее поддержать Японию, потому что она больше и сильнее. Давай поспорим, если море станет восточным, то я никогда больше слова плохого про Америку не скажу, клянусь. А если оно останется японским, тогда ты больше не будешь заставлять меня любить Америку и читать всякие книги. Идет? Он не озадаченно смотрит на меня несколько секунд. Хорошо, давай поспорим, кивнув наконец соглашается она. Договорились. Тоже киваю я. Будем ждать результатов комиссии или чего там у них, совещания? А пока предлагаю нам с тобой на эту тему не говорить. Ругаться из-за политики – это глупо. Давай лучше поговорим о твоем ужине. Как подписчики возвращаются? Возвращаются, все еще недовольно, смотря на меня, говорит сынок. Особенно много сразу после концерта вернулась. Что пишут? Извиняются? Есть и такие, кто извиняются, но больше тебя хвалят. Пишут, что у тебя доброе сердце и что ты очень талантлива. Ну вот, говорю я, люди пишут, что я талант, а ты говорила, что мне просто везет. Сложно сразу поверить, что это не просто случайная удача, а результат труда. Особенно, если сама для этого ничего не делала, вздохнул, говорит сынок. не, хочешь, давай запишем ужин вместе, предлагаю я. Ты же спать хотела. Да, я хотела еще поваляться, почитать комментарии в сети. Я только быстро их глянула, как проснулась. Но я вижу, что ты расстроилась из-за нашего разговора об Америке. Я виновата. Хочу загладить свою вину. «Чего это ты вдруг считаешь себя виноватой?» с подозрением спрашивает Тонни. «Просто такие разговоры нафиг никому не нужны», говорю я, особенно в семье. Все только переругаются и больше ничего. Лучше заниматься совместным трудом на совместное благо. А как же твой контракт? Тебе же запрещено без разрешения агентства где-то сниматься. А я позвоню президенту Санхёну, предлагаю я. Пообещаю ему, что буду только молча есть, кивать и соглашаться со всем, что говорит Онни. Он разрешит. Тсс, насмешливо выдыхает сынок. Что тогда будет интересного для подписчиков в такой передаче? «Все равно, живой айдол в студии – это уже кое-что», – отвечаю я и озабочиваюсь. «Только мне нужно будет сначала собраться, погладить все, в чем в Кирин идти». «Мы с мамой уже все подготовили», – говорит сынок. «Все погладили и собрали. Тебе осталось только все надеть». «Да?» – приятно удивляюсь я. «Спасибо большое. Точно тогда съемками займемся». «Слушай, тебе случаем талисман для передачи не нужен вместо айдола». «Неизвестный науке зверь». «Что еще за зверь такой?» подозрительно спрашивает Онни. «Чебурашка. Я его уже давно придумала, да все как-то руки не доходят ему объем придать». «Объем придать?» «Сделать мягкую игрушку. Давай я тебе дам его рисунок, а ты сделаешь. Ни у кого такого зверя нет, только у тебя будет». «Страшный?» подумав интересуется Онни. Ковай, отвечаю я, «японцам должен понравиться». «Почему японцам?» – не понимает Сунок. «Я же в Корее живу!» «Надо расширять географию подписчиков!» – глубокомысленно объясняю я. «Чтобы расширять географию, нужно знать языки!» – резонно возражает Сунок. «Ну да, вынужден согласиться я. Вот и повод для тебя стать лучше. А пока будешь учить, Чебурашка будет лежать, создавая антураж. Жрать он не просит». «Ладно, давай рисунок!» – без энтузиазма соглашается Сунок.